Глава 20. «Какого чёрта мы вообще её отпустили?» — который раз сокрушался Баабир, расхаживая по кабинету отца из угла в угол. «Успокойся. Сейчас не об этом надо думать», — отозвался Бэррил, просматривая беглые информационные сводки в планшете. «Не об этом? А о чём?» Весь последний год отцу методично промывали мозги, незаметно притупляя ясность мышления и пытаясь осуществить рокировку наследника. «Как мы вообще могли проморгать родную кровь? Ладно мы, но как отец не узнал?» Бабыр пытался держать себя в руках, но уходило из рук вон плохо. Последние три дня их жизнь напоминала триллер с открытым финалом. Исчезновение обелиска, спасение Евгении, бой за сестру — переросший в противостояние двух наследников Ханаахов, Все эти события расщепили на атомы доспех отстраненности и невозмутимости, в которой Ирбис облачился еще в юном возрасте. С момента пробуждения способностей у Бара не было выбора. Власть передавалась по праву крови и праву силы. Хотел или нет, но править и заботиться о своих подданных в соответствии с древними обычаями Баабыр был обязан. В детстве он даже бегал к обелиску с молитвой, чтобы у старшего брата тоже открылись какие-то способности. Тоже знал, что духи его не только услышат, но и выполнят просьбу весьма своеобразно. Действительно, баржа имени старшего брата не уточнял. Технически не подкопаться. Его услышали и даже отозвались. Как говорится, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться в самый неподходящий момент. И уж более неподходящего момента, чем смертельная битва для знакомства с неуччённым старшим братом, представить трудно. Разумеется, он был знаком с Хаарда -Ахом, как минимум потому, что в детстве часто был дома у Баламат, и потому, что Хаард был почти ровесником Хахая, всего на три года старше. Наличие пепельного ирбиса в качестве второй ипостаси у Хаарда тоже не было новостью. С учетом смешения крови из поколения в поколение, ирбисы рождались не только в семье Ханаахов. Но как? Как отец проморгал своего сына, да еще и со способностями? Первенец все по канону, силен, с оборотом, с родовыми умениями, да еще какими? Откровенно говоря, если бы Баар знал о существовании конкурента, он бы с радостью уступил ему власть. А тогда, примчавшись на зов, в БДР. Ирбиса чуть не устроили ледовое побоище с медведями. Слишком много противоречий накопилось между кланами оборотней. Стоило отдать должное Эстебилу. Он смог усмирить свои чувства и предложил добровольное сканирование, едва узнал в предводителе снежных барсов бывшего соперника. А ведь Бар в отместку за попытку убийства мог просто вскипятить ему мозги. Мог, но сдержался. Воспоминания были противоречивыми. Биар не скрыл собственной роли в происходящем и предупредил о способности Аха. Увиденное было столь невероятно, что Бар не сразу осознал размер тянущихся за этим последствий. Вскоре стало просто не до этого. Вернуться в старую резиденцию они не успели, когда из леса на них вышла группа молодняка из клана снежных барсов. Бар не поверил собственным глазам. Сомнамбулы, скалящиеся на своих, роняли пену с клыков, словно бешеные звери. Но даже в этой ситуации силы были примерно равны до тех пор, пока медведи не попали под внушение Хардааха. Соотношение стало не в пользу Ирбисов, поэтому приняли решение отступать к резиденции, прикрывая в первую очередь отход Эстебила с БДР. Вспоминать братоубийственную бойню без ярости и отвращения не получалось. Ирбисы своей кровью омыли дорогу к дому. Чего стоило Бару удерживать связь сразу со всеми членами своего отряда, он никому и никогда не расскажет. Чувствовать отчаяние и горечь дюжины своих друзей, ощущать боли, храны, душевные муки от смертельных схваток с собственными братьями и не помешаться умом удалось лишь чудом. Еще одним чудом стало воля Евгении, спасшей их всех. Когда-то давно род снежных барсов явно чем-то отличился перед духами, если они послали своим наследникам Евгению в помощь. О ее роли в битве он узнал несколько позже. Бар до сих пор помнил, как ослаб натиск медведей, как Харт отпустил своих марионеток и всю силу перенаправил в другое место. Ирбисы воспользовались внезапной передышкой, унося едва живых, израненных, разодранных братьев за спины оставшихся в строю снежных барсов. Сам Бабыр пытался рассмотреть на скалах, тоже осмелился бросить вызов Хардааху, но так и не смог. В результате скрытого противостояния пепельный ирбис рухнул на снег, дернулся несколько раз и замер. Несколько минут спустя наваждение развеялось, и израненные оборотни с ужасом уставились друг на друга не в силах принять ужасающую правду. Из четырех десятков оборотней на своих лапах остались стоять меньше половины, десяток был смерти. Пятеро ушли к духам отцов-прародителей. Среди них было двое ирбисов — олень, медведь и рысь. Три дня кланы лихорадило. Кардаха держали под слоновьими дозами снотворного, опасаясь случайного пробуждения. Лечили тех, кого можно было вылечить, и оплакивали погибших. Горели погребальные костры на месте, где некогда был обелиск. Ирбисы и медведи стояли плечом к плечу, как завещали их предки. Там же наследники Ханахов в лице Бара и Хахая с одной стороны и наследники Биаров в лице Эстабила и Эая с другой кровью скрепили обеты мира и сотрудничество по примеру Сураха и Ордуаха. Отцу и БДР требовалось лечение психотерапевтов и наркологов. Если БДР постепенно приходила в себя, то прогнозы в отношении Кейта были не столь радужные. У него были проблемы с памятью и самоконтролем. Бар фактически занял место Кенеэса, отдав административное управление бизнесом в руки Хахая. Только сейчас, разобравшись с внутренними делами, новый князь Ибрисов понял, что все эти дни не видел Евгении, закономерно высказав вопрос. «Какого чёрта мы вообще её отпустили?» «Кого именно?» — устало уточнил Берил, убирая планшет в сторону. «Евгению, конечно!» — рыкнул племянник. В памяти Берила всплыл короткий диалог с Ягером, состоявшейся на пороге резиденции. В это время шла сортировка раненых, и Берилу было не до гостей. Однако проигнорировать приземлившуюся махину вертолета Ми-26 не вышло. Вращение 15-метровых лопастей несущего винта подняло снежную бурю локального масштаба, разом сделав видимость нулевой. Спустя минуту сквозь клубы снежных заихрений к кирбису подошел высокий мужчина в зимнем камушляже и полной боевой разгрузке. Внешнее сходство с евгений угадывалось в разрезе глаз и мимики. В остальном отец и дочь отличались друг от друга, как день и ночь. Колючий взгляд серебристо-серых глаз обдавал морозом. В экономной пластике движений угадывался прирожденный убийца, вынужденный здесь и сейчас сдерживать себя. Если бы Берил встретился с Ягером на поле боя, то еще неизвестно, чья бы взяла. Отец Евгений хмурился, окидывая взглядом царящийся вокруг хаос и, никому конкретно не обращаясь, поставил перед фактом. «Мы улетаем». «Спасибо за помощь», — Берилл протянул израненную руку для рукопожатия, на что Ягер лишь отрицательно покачал головой. «Не благодари. Ваши хвосты спасла моя дочь». Он устал, но с гордостью выделил голосом «моя». «За это вы оставите ее в покое, а я докину самых тяжелых в ваш основной госпиталь, либо до Минска. Это был не выбор, а, скорее, великодушное предложение, не воспользоваться которым было нельзя, имея на руках десяток смертников. На то мы порешили, скрепив молчаливую договорённость рукопожатием. Возвращаясь из воспоминаний, Берли Бит прокомментировал. «А как ты предлагал её удерживать, если ей самой требовалась медицинская помощь, а у нас на руках умиралось десяток оборотней?» В той ситуации нам еще повезло, что Ягеров взял на себя транспортировку вертолётом тяжелораненных в новую резиденцию. Сам знаешь, на старом советском оборудовании шансы выжить у них были 50 на 50. Бабыр с силой сжал резную спинку массивного стула, да так, что древесина жалобно скрипнула. Все понимаю, но принять не могу». Байрил рассматривал племянника, пытаясь понять, когда тот из ледяного принца превратился в бушующий буран. И какой вариант поведения ему лично нравится больше? Бар, Евгения не подходит на роль кинэс хатун. Посмотри на свою мать, она сдержана, верна долгую чести. Всю свою жизнь положила на благо общения. Евгения же сбал машина, ершиста, и непостоянна. Она не принесет спокойствия в наш дом. Да плевать я хотел на ваше рассуждение, взорвался Баабыр. «Конечно, она не подходит на роль Кенея Схатун, ведь никогда в жизни не согласится с ролью жертвенной овцы!» «Думай, что говоришь!» — вспылил Бэрил, осаживая племянника. «Речь о твоей матери!» Бабыр зло сузил глаза и внезапно ошарашено уставился на дядю. «Ты! Ты же одаренный, а отец нет! Обелиск не мог выбрать отца, он выбрал тебя, но ты уступил бразды правления ради любимой женщины. Именно поэтому ты так защищаешь мать!» «Тебе гложет чувство вины!» На лице Берилебита не дрогнул ни единый мускул. Ир беспокойно смотрел на племянника, ожидая продолжения плавенной речи, но Бар потрясенно молчал. «Чтобы ты знал, мою жену Белиск не принял. Она пыталась», — Беррил смотрел на племянника немигающим взглядом. Голос его был холоден и бесцветен. «То, что ты называешь жертвенной овцой, — Есть акт высшей любви на грани самопожертвования. Евгения тебя не любит. Не стоит путать розовый всплеск гормонов в экстремальной ситуации с любовью. Ты сам-то давно воспалал к девушке любовью. Если откинуть то, что она не единожды спасла тебе и нам всем жизнь, и имеет связь с духами рода, ты уверен, что со своей практичностью не хочешь убить одним браком всех зайцев в округе. Бэрил бил словами больно, Отмаш, возвращая бару нелицеприятные факты наравне с ранее предъявленными претензиями. «Подумай над моими словами, а до того не смей использовать девушку в угоду собственным планам. Если любишь, добивайся, а нет, оставь в покое». Бэрил бит, ушел, оставив племянника в глубокой задумчивости. Собственных чувств в отношении Евгении Баар не мог классифицировать однозначно, Внешне привлекательная девушка вызывала вполне определенные мужские реакции, что и вылилось в потрясающий ментальный секс. Такое с ним случалось впервые. Однако куда больше внешности его занимала эмоциональная составляющая нахождения рядом с Евгенией. Способности Бабайра наложили отпечаток на взаимоотношения с женщинами. Сложность заключалась в том, что в минуты пиковых эмоций женщины гарантированно проецировали вовне свои мысли, переживания, терзания. Проще говоря, Бар, как и герой фильма, о чем думают женщины, получал бонусом к отношению поток женского сознания, который частенько становился причиной для разрыва этих самых отношений. Наивно полагать, что в постели с ним оказывались по большой и чистой любви, а не по прозаичному расчету. В юности Бабыр закрывался от этих всплесков, но, увлекшись пару раз охотницами за деньгами, пересмотрел свои взгляды. Как только Ирбис начинал задыхаться от смрада мысли очередной женщины, он уходил без оглядки. С Евгенией было по-другому. Она ощущалась, как свежий ветерок, закрытая шкатулка, которая оказалась секретом. Сознание девушки раз за разом защищалось от несанкционированных вторжений Ирбиса. Черная пантера зорко следила, чтобы Жене не навредили, при этом по возможности помогая Баару в решении его проблем. Но самыми яркими чувствами и мыслями Евгения сверкала, когда резала его в ночи. Не было там корысти, жажды наживы или ожидания благодарности. Бабыр купался в незамутненной решимости, самоубийственной жертвенности и упрямстве. Когда девушка окунула руки в горячую кровь, он прочувствовал ее боль как свою. Она делала, потому что могла. Не отступила, не убежала, хоть и испугалась до дрожи в коленях. На это внутреннее благородство зверь отреагировал быстрее человека. Сейчас же Баару предстояло определиться, чем он готов пожертвовать, лишь бы не потерять Евгению. Как ни странно, но разговор с дядей натолкнул Ирбиса на неожиданную идею. Как говорится, в любви и на войне все средства хороши. На работу я выходила с опаской, ожидая услышать, что была уволена за прогулы. Однако все оказалось более радужно. Отпуск задним числом и милости просим к труду и обороне. Первый же рабочий день обернулся двумя сюрпризами, один из которых был максимально неприятным, а как относиться ко второму я еще не решила. На рабочем месте меня дождалась коробочка размера опять 5 в ярко-зеленой оберточной бумаге с красным бантиком на боку. Интересно было до одури. Но под любопытствующими взглядами коллег я не решилась ее вскрыть, оставив это занятие на вечер. А вот второй сюрприз подкрался незаметно. Спустя половину своего рабочего маршрута я почувствовала слабость, головокружение и тошноту. Дальше передвигаться пришлось на такси, что никак не вписывалось в рамки моего бюджета. К вечеру я сильно призадумалась над своими физическими кондициями. Приняв душ и включив гирлянду на елке, я уселась по-турецки на пушистом ковре, в задумчивости рассматривая подарочную коробку. Рядом сиротливо стояла чашка с гранатовым соком. «Пить собралась!» — с неодобрением в голосе отозвалась Рагнада. «Это гранатовый сок, полезно для крови», — отмахнулась от несправедливых подозрений. «Почему не вскрываешь?» «Паранойю!» — я честно признала собственные страхи. «Вроде бы с медведями мир, а вскрывать страшно!» «Не дрей, все будет хорошо!» Лента робко соскользнула с коробки. Крышка легко поддалась, обнажая нутро, заполненное бумажной стружкой. Вынув все лишнее, я уставилась на аккуратно упакованный телефон последней модели небезызвестной яблочной фирмы. Рядом лежал документ, свернутый в трубочку и скрепленный сургучом с гербовой печатью. Сбоку сиротливо выглядывал евроконверт. Его я и потянула первым. Письмо было написано от руки размашистым мужским почерком. Евгения, нет слов, чтобы выразить вам благодарность от лица нашей семьи и от себя лично. Примите этот скромный подарок взамен разбитого и утопленного по нашей вине телефона. Кроме того, в силу данных вами и клятв я предлагаю работу в нашем холдинге и должность консультанта по связи с общественностью. На этом месте я, не сдержавшись, хмыкнула. Да уж, с общественностью! С давно мертвой общественностью. еще бы должность переводчика предложили. Так-то ты, специалист широкого профиля медведя, усыпите со мной пообщаться и дипломатические переговоры с духами вести, вставила со смешком свои пять копеек Рогнеда. «В коробке вы найдете трудовой договор, подписанный с нашей стороны, и банковскую карту с вознаграждением за уже оказанные услуги». Я сломала печать и развернула вполне современный трудовой договор от 18 декабря прошлого года. Дойдя до раздела с оплатой труда и социальным пакетом, я присвистнула. «Тебе булавка нужна или нож, на крайний случай?» — задумчиво прокомментировала княжна. «Зачем?» — уточнила я, все еще пребывая под впечатлением от прочитанного. «Судя по условиям, такие контракты подписываются только кровью». Я зависла на секунду, а потом рассмеялась. Ох, как же права княжна. Предложение действительно напоминало сделку с дьяволом. Но кто сказал, что я соглашусь? Отец тоже мне банковскую карту выдал, но только не было смысла тогда уезжать из семьи, чтобы продолжать жить за их счет. Трудовой договор ни к чему вас не обязывает. Если понадобится любая помощь, вы знаете, к кому обратиться. По скриптам В феврале мы вновь вернемся в Старую Руссу. Сестра мечтает с вами познакомиться. Пост-постскриптум. Надеюсь, и впредь являться к вам во снах.